Я готовлюсь стать мамой. Триместры моей беременности. Каждый из этапов беременности будет привносить в вашу жизнь что-то особенное. В процессе развития плода и ваш организм начнет меняться, подстраиваясь под новые потребности. Возможно, вы почувствуете, что тело ощущается как-то иначе. Иногда могут быть эмоциональные перепады. И в дополнение – неизвестность, с которой столкнутся многие из вас. А всё ли идёт нормально? Должно ли так быть? Может ли тянуть внизу живота? Допустимо ли есть суши? А ещё нужно будет определиться с роддомом, с детским приданым и подготовиться к родам. Как справиться с этой ответственностью? если вы ещё толком не поняли, что происходит с вами. Согласитесь, было бы намного лучше, если бы вы заранее знали, что можно, а что нельзя беременным. Какие процессы идут в теле и как реагировать на те или иные симптомы. В первой главе мы с вами шаг за шагом разберем все важнейшие вопросы касательно беременности. Основное внимание уделим здоровью физическому и психологическому. Узнаем, какие обследования нужно обязательно пройти, как улучшить свое самочувствие и в итоге сделать ожидания материнства счастливым и комфортным периодом.